Глава 21. Летиция. Я слушала преподавателя и одновременно слышала Арвила, который, как обычно, решил показать, кто здесь самый умный. «Знаете, кто это? Это воин, прославившийся в битве на Красной речке. Его так и звали – Гаргорий». Василиск пустился в объяснения, хотя его никто не спрашивал. «Он всегда мечтал стать магом» но родился без дара, поэтому завещал после смерти передать свое тело Академии Кристалл, чтобы хотя бы так оказаться внутри ее стен. «Спасибо за экскурс в историю, но у нас сейчас учебное время и первый серьезный практикум». Сурово прервал Арвила мэтр Атсе, однако потом улыбнулся. «Давайте покажем малышу Горги, что он не зря стремился попасть в Академию». Первый практикум должен был стать самым простым – Каждый из нас сначала поднимет тролля, а спустя несколько секунд упокоит. Формула быстрого покояния всего три символа. Здесь сложности не возникнет. На испытании вы использовали чистую силу. Это все равно, что топором вскрывать скорлупу ореха. Теперь постепенно будем учиться пользоваться другими инструментами. Формула, которую вы учили к сегодняшнему практикуму – это, скажем, тисак а когда-нибудь мы с вами дойдем и до иглы. К счастью, малышу Горги не так легко навредить. И не забывайте, в этот раз я зачитываю только полное воззвание. Тролль должен подняться и открыть глаза. Мы выстроились друг за другом в очередь перед ящиком. Первым стал самоуверенный Арвил, хотя по праву мог встать низ, как самый сильный. «Иди вперед!» – прошептала я на ухо Ларнису. Сама пристроилась в конец. Посмотрю со стороны, как у других получается, а заодно и успокоюсь немножко. Но Нисс встал со мной. Я ведь обещал, что буду рядом, если что-то пойдет не так. Улыбнулся он. Улыбка, которая с таким трудом давалась Ларнису в начале учебного года, теперь получалась все лучше, особенно, когда предназначалась мне. Значит, он все-таки умеет улыбаться. Когда же и как... Он успел разучиться. Мэтр Атсе прочертил линию на полу. В павильонах кукловодов, в отличие от павильонов-боевиков, пол был земляным, но настолько утрамбованным, что казался каменным. Иногда я завидовала светлым и чистым павильонам артефакторов. В них пахло свежим деревом. Огромные окна пропускали много света. Но назвался некромантом. Будь добр, вдыхай запах сырой земли и сиди в норе. Как крот! «Стойте на этой позиции. Ближе не подходите. Малыш Горги у нас смирный, послушный. И все же лучше не будем рисковать. Он может откликнуться на сильный дар. Непредсказуемо. Итак, первым пойдет Арвилл?» Арвилл уже было кивнул, но тут к Василиску подошла Лули и неслышно сказала несколько слов. Арвилл оглянулся на нас, стоящих позади. Непонятно, на кого именно смотрел. Кривенько ухмыльнулся и отошел в сторону. Они с Лули встали самыми последними. Что бы это значило? Лули попросила Василиска помочь ей? Но я тут же перестал размышлять о странной парочке, потому что практикум уже начался. Первой встала Эри, горя энтузиазмом подняла руки. Это вовсе не обязательно – совершать пассы руками, но на первых порах так легче чувствовать потоки силы. До меня долетали обрывки формулы. Шесть, ах!» Зашелестели опилки, задрожал ящик. Малыш Горги восстал во весь свой не маленький рост, и мы только теперь увидели, какой он огромный. Настоящий гигант даже для троллей. Неудивительно, что Горгорий стал героем той битвы. Одногруппники попятились и чуть не смели нас с Нисом. Он застыл на месте, а я, хоть и мечтала убежать, тоже выстояла, вцепившись его руку. «Отлично! Упокаивай!» – скомандовал преподаватель, и его спокойный тон привел будущих некромантов в чувство. Эри нервно встряхнула кистями рук, ладони вперед, ладони вниз. Хлопок. Три символа упокоения, три выброса силы. Восставший тролль рухнул, как подкошенный. Воздух взвились опилки и медленно закружились, как причудливые желтые снежинки. Второй раз его появление из ящика уже не так пугало. На пятый раз все настолько привыкли, что стали отвлекаться, переговариваться и разбредаться по павильону. Мэтру Атсе пришлось напомнить о дисциплине. Наконец подошла и моя очередь. Я встала на линию и оглянулась на Ниса. Он кивнул. «Ты справишься?» Я и не сомневалась, формулу я выучила на зубок. Первый символ получился немного смазанным, но ничего, это только подготовка к основному блоку. Я почувствовала, как в груди раскручивается клубок силы. С каждым днем, с каждым занятием я все лучше ощущала магию. И если бы снова нужно было проходить вступительное испытание, козел у меня заскакал бы козликом. Вот так из неумех к пятому курсу и получаются приличные лицензированные маги. Второй символ. И магия заструилась из пальцев, отыскивая мертвое тело, которое нужно оживить. Третий. и Я почувствовала, словно наяву, как ладони зареденели, будто я на самом деле коснулась чего-то холодного, твердого. Брррр. Но я не стану бояться. Четвертый. Вот теперь между мной и малышом Горги... Натянулась первая тонкая нить, связывающая тело и его кукловода, то есть меня. Вторая нить. Третья. Все шло отлично. Скоро я потяну за них и заставлю его встать. И вдруг я ощутила странное. В меня ворвалась потоком чужая магия, студеная, будто вода в весенний день. А следом еще магия обжигающая, горячая. Нити, натянутые между мной и троллем, утолщались, крепко-крепко привязывая меня к нему. Я отдернулась, непонимающе оглянулась. Низ стоял рядом и напряженно смотрел на ящик, ожидая, когда малыш Горги восстанет. Он ничего не заподозрил. Зато за спинами сокурсников стояли Арвил и Лули. Глядели на меня и хихикали. «Что вы сделали? Зачем? Что за дурацкие шутки?» Хотела выкрикнуть я, но язык онемел. Меня захлёстывала чужая магия, а её не так-то просто почувствовать со стороны. Мэтр Атсе ничего не замечал. Зашуршали и посыпались за края ящика опилки. Тролль снова поднялся во весь рост. «Упокаивай!» – махнул мэтр Атсе. «Давайте поторопимся, до конца занятия осталось всего ничего». Он зевнул. Сколько раз мэтр Атси поднимал и упокаивал малыша Горги за свою долгую преподавательскую практику, но готова поклясться, такие занятия, как сегодняшнее, случались нечасто. Потому что моя формула упокоения – ладони вперед, вниз, хлопок – на этот раз не сработала. Малыш Горги издал гортанный звук, заставивший всех нас попятиться – перешагнул одной ногой стенку ящика. «Неут, Летиция!» бросил мэтр Аце. «Все приходится делать самому». Он поднял ладонь, выпустив сгусток силы, но, вопреки его ожиданиям, малыш Горги и не подумал упокаиваться. Он рыкнул, будто бы даже недоуменно, и продолжил выкарабкиваться из ящика. Между ним и мной тянулись толстые, будто канаты, нити, которые видела только я. «Все назад!» – скомандовал мэтр Аце. Сонливость слетела с него. В движениях появилась стремительная грация. Он заступил дорогу троллю. Низ скользнул вперед и встал рядом. «Студент! Назад!» Преподаватель краем глаза разглядел Ларниса. «Ладно, останьтесь!» Они ударили тролля слаженным заклятием. Я оглянулась и увидела смертельно бледную и растерянную Лули, Она явно не ожидала, что их с Арвелом шуточка приведет к таким последствиям. Малыш Горги пошатнулся, но устоял на ногах и продолжил свой путь ко мне. «Все на поверхность!» – рявкнул преподаватель. «Быстро приведите декана!» Летица, уходи!» – крикнул Нисс.